Восемнадцатое. Огромное влияние Великой Октябрьской социалистической революции на развитие науки вообще, математики в частности. Страница 295. -я. Непосредственно и сразу оно начало сказываться, естественно, в СССР, а затем постепенно и главным образом посредством достижений советской науки распространилось за пределы Советского Союза. Выход русской математики на мировую научную арену совершился только после Октябрьской революции. Ученые советского государства не только развили и приумножили славные традиции своих предшественников, они проложили принципиально новые пути развития науки. Их активность распространилась на новые области математики, прежде всего на теорию множеств и функций действительного переменного, которые явились как бы плацдармом, откуда началось наступление новой, уже советской математической школы о всю современную математику. Сноска первая. Начало первой сноски. Математический сборник, 1967 год, том 74, выпуск 3, страницы с 323 по 324. Конец первой сноски. Бесспорным является то, что к тридцатым годам Москва стала одним из крупнейших центров мировой математической науки. Значительно расширился диапазон исследований, проводившихся в Ленинграде, Харькове, Киеве, Казани. Стали формироваться математические школы и других научных центров Советского Союза, например, в Тбилиси, Ташкенте. В 20-30-е годы мы наблюдаем быстрое развитие математики в ряде стран, получивших самостоятельность после войны 1914-1919. 1918 -го годов, прежде всего в Польше и в Венгрии. Одновременно, круглая скобка, с 20-х годов, конец круглой скобки, ослабевает математическая активность в Италии, подрежемой Муссолини, а в 30-е годы фашизм в Германии отбрасывает ее науку далеко назад. Эмигранты из Германии, затем из Австрии, Венгрии и других стран Центральной Европы оседают главным образом в Соединенных Штатах Америки значительно повышая их математический потенциал. Французская математика, потерявшая немало молодежи во время войны 1914-1918 годов, тоже лишается своего первенствующего положения. Английская только-только сохраняет свои позиции. Таким образом, к концу 30-х годов существенно меняется расстановка математических сил. Два основных центра находятся теперь в СССР И США. Западная Европа на втором плане. Продолжается медленный подъем в Японии, Индии, некоторых странах Южной Америки, в Канаде. Суммарная же математическая продукция продолжает расти в прежнем темпе. Оценивать ли ее числом авторов или числом публикаций. Страница 296-я. Происшедшее перераспределение сил между математическими центрами можно иллюстрировать справкой о том, как изменялось от года к году количество страниц и число статей в математическом сборнике и Mathematische Annalen, журналах, из которых первый был основным математическим журналом в СССР, второй – в Германии. Mathematische Annalen годы 1950. 30. -й. Число страниц 1427. Число статей 61. Год 1931. Число страниц 1592. Число статей 95. Год 1932. Число страниц 1598. Число статей 91. Год 1933. Число страниц 1084. Число статьи 59. Год 1934. Число страниц 1083. Число статьи 59. Год 1935. Число страниц 1080. Число статей 34. Математический сборник. Годы. 1900-й по 1918. в среднем число страниц 305, число статей 13, число выпусков 3. 1932 год. число страниц 450, число статей 29, число выпусков 3. Год 1936, число страниц 1000, число статей 80, число выпусков 6. Комментировать эту статистику, очевидно, нет нужды. Сноска 1 Начало первой сноски. Смотри Берман А.С. О советской математической печати. Успехи математических наук. 1937 год. Выпуск 3. Страницы. С 254 по 262. Конец первой сноски.